Допытанный розыск, кроме сплетен и бабьих бредней, как выражался и сам граф Лейбмедик, указал на участие маркиза де Ботты. К этому указанию присоединилось еще более веское, хотя не более справедливое обвинение. Французский посланник в Петербурге граф Дальон передал в следственную комиссию письмо маркиза де Валори, французского посланника при Берлинском дворе, где состоял маркиз де Ботто австрийским послом. Маркиз де Валори сообщал, что де Ботто нередко высказывал неблагоприятные отзывы о настоящем русском правительстве и будто уверял в скором и неизбежном его падении. Кроме того, де Валори извещал и о попытках де Ботты склонить прусского короля к помощи для восстановления брауншвейгской фамилии. Замешать в заговор де Ботто Выставить его деятельным агитатором брауншвейгской фамилии, конечно, отчасти удовлетворяло видом графа Листока, подкупленного французским и прусским кабинетами, желавшими отвлечь Россию от союза с Австрией. Но главная цель все-таки ускользала из рук. Никакие пытки, никакие извороты не заставили обвиняемых указать на общность интересов вице-канцлера и де Ботта. Напротив, даже, Из этих показаний ясно выказывалось, что Бестужевы, в особенности вице-канцлер, в последнее время с Деботтой были далеко не в дружеских отношениях. Главная цель не достиглась, но волей-неволей, а пришлось прекратить следствие и представить его на рассмотрение суда. Для суждения о заговоре образовалось при Сенате Генеральное собрание в состав которого пригласили и некоторых архиереев как представителей с духовной стороны. Заседание Великого Собрания открылось присягой, отобранную от всех членов в том, что они обо всем происходящем будут содержать в великой тайне. Затем прочтена была коротенькая записка с обстоятельным содержанием всего несложного следствия. Начались прения, шумные, горячие, Но не о том, виновны или нет обвиняемые, в этом никто не должен был и не смел сомневаться, а в выборе наказания, в выборе смертной казни. Один из сенаторов высказал, по моему мнению, достаточно подвергнуть виновных обыкновенной смертной казни, ибо они никакого насилия еще не учинили, при том же и русские законы не излагают точного положения относительно женщин в подобных случаях это мнение вызвало шумное негодование. Явившийся только на этот раз ради преданности к правительству и дружбы графу Лейб-Медику генерал-фельдмаршал, известный в обществе под кличкой фельдмаршала комедиантов и вместе с тем сенатор принц гессен гомбургский от негодования такой потачки преступникам вскочил с места и закричал. Разве не имение письменного закона может облегчать наказание? По моему мнению, в настоящем случае кнут и колесование – чрезмерно легкие казни. Самыми строгими судьями явились сами следователи, а за ними, конечно, все члены, да и кто бы решился навлечь на себя подозрения в потворстве таким ужасным преступникам и в недостатке преданности к правительству. Генеральный совет присудил отца, мать, сына Лопухиных и Анну Бестужеву казнить смертью колесованием и урезанием языков. Последнюю меру присоединили по настойчивому предложению графа Листока. «Не имеет ли кто-нибудь из господ-членов подать особливое мнение?» спросил граф Листок, пытливо осматривая собрание, когда прочтен был составленный приговор. Замечаний не сделано, а, напротив, все присутствующие спешили подписаться, заявляя тем свою глубокую преданность правительству. Заседание кончилось, все стали уходить. «Отец святой, преосвященнейший Стефаны! Да что же это такое?» – шептал на ухо троицкий архимандрит Кирилл, выходившему впереди псковскому архиерею Стефану, дергая того за широкий рукав голубой атласной рясы, и мигая золотушными веками. Преосвященный Стефан обернулся с недовольным видом, неодобрительно мотнул назад головой на строптиву архимандрита и вполголоса пробасил: "А то, отче, что придержащим властям доповинуются". Императрица смягчила приговор, заменив смертную казнь сечением кнутом.